«Отвратительно повел себя, когда я его выставил. Потом зашел деревенский священник, и мне пришлось ему нагрубить. Хочу, чтобы меня оставили в покое», — заявил я. «Я нон-конформист и не желаю иметь ничего общего с деревней вашим приходом». Ну, он задрал нос, фу-ты-ну-ты, ну, ты, мол, его оскорбили, и отправился во свояси. Еще приезжали всякие люди с лавками на колесах, пришлось их отводить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 Живая изгородь, густая, тоже не больно много из-за неё углядишь. Всё почти идеально. Я подумывал провести лестницу в подвал прямо изнутри, но оказалось очень дорого, и я не рискнул, чтобы не вызвать подозрений. Рабочим очень доверять тоже нельзя. Ведь им надо знать, зачем, да почему. И все это время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 Она, видно, не всегда возвращалась домой на метро. Два дня я ее не видел. Но на третий, смотрю, переходит дорогу и в метро. Так я выяснил, откуда она ездит. Из Хэмпстеда. Хэмпстед — фешенебельный район на севере Лондона, частично сохраняет характер живописной деревни. Там же расположен лесопарк хэмпстед хит На следующий день я ждал ее уже там, у метро, в Хэмпстеде. Она вышла, я за ней. Минут десять шли маленькими улочками до ее дома. Я прошел мимо, а она зашла в калитку. Ну, я посмотрел, какой номер, а на угол название улицы. Хорошо в тот день потрудился. С результатом. За три дня до того я выехал из...